Глава 25. Лили. Когда я говорю маме, что меня приняли туда, она сначала молчит. Но я отлично ее знаю и вижу, в каком она смятении. А потом ее обычная тревога берет вверх. «Это слишком далеко. Как ты будешь туда ездить? С деньгами проблем не будет, я буду получать стипендию». «Но где ты будешь жить?» «Как стипендиат я имею право получить комнату в кампусе». Я понятия не имею, так ли это, но я сплетаю слова, вру, успокаиваю ее, как могу. Не волнуйся, мама, никаких проблем. Габриэль. Послушать Лили, так у нее никогда не было никаких проблем. Пока мы не узнали, сколько ей придется выложить за учёбу через несколько дней. «6800 евро? Да они с ума сошли!» — говорит она. «И это за год!» С каких то пор образование стало платным? Говорю я, падая с небес на землю. Что же мне делать? Я одолжу тебе денег. Это твои деньги. Ты всю жизнь копила. Об этом не может быть и речи. И что ты собираешься делать? Как все, возьму кредит на обучение. Ты же знаешь, что я об этом думаю, дорогая. Да, никогда не трать деньги, которых у тебя нет. Так что выбора нет, Лили. Я дам тебе денег. В конце концов, сэкономленные деньги должны быть на что-то потрачены. Правда, я и подумать не могла, что обучение может столько стоить. Мама, ты не понимаешь. Нужно заплатить за учебу, а еще мне нужен компьютер. А представь, если у тебя сломается машина, что ты будешь делать без денег? Мои ноги еще не устали ходить. И потом, никто еще не умер от того, что ездил на автобусе. Я ответила не сразу. Спасибо, мама, но имей в виду, я все тебе верну. Это не мои деньги. Как только меня возьмут на стажировку и я смогу зарабатывать, я начну возвращать их тебе. До конца учебного года я верну все до копейки. Ты не должна этого делать, я с радостью оплачу твое образование. Знаю, но я делаю это не ради тебя, а ради себя. Не хочу до конца жизни слышать, это я заплатила за ее образование. «Я слишком хорошо тебя знаю, мама».